Дейл Карнеги. Наполеон Хилл, Общайся так, чтобы тебя слышали, слушали и слушались. Дейл Карнеги. Мастерство публичного выступления. Читает Игорь Гмыза. Предисловие. Книга как и человеческая деятельность, в целом эффективна настолько, насколько результативен подход, который она практикует. Сочинение может содержать множество прекрасных идей, но если автор рассматривает вопрос под неправильным углом, даже самые превосходные советы не принесут никакой пользы. Эта книга основывается на личном опыте автора. Если вы считаете, что научиться выступать самому и научить этому других людей значит запомнить свод неких незыблемых правил произношения, формирования жестов и изложения мыслей, то данный труд вряд ли покажется вам интересным, поскольку в нем содержатся советы по выработке собственных правил и принципов. Но если вы отнесетесь к материалу непредвзято, то, скорее всего, сможете уловить главное, что несет это сочинение. Во-первых, мастерство публичного выступления не определяется внешними факторами. Оно ни в коей мере не является искусством подражания и вообще не зависит от соблюдения стандартов и правил, установленных другими людьми. Публичное выступление — это всенародное высказывание выражение самого себя перед аудиторией. Поэтому человек должен обладать мыслями и чувствами, которыми не стыдно будет поделиться. Вне зависимости от используемых приемов и техник, оратор будет оставаться лишь механизмом, пусть и прекрасно отлаженным, по передаче мыслей других людей, пока его слова не начнут отражать хотя бы частицу его самого. Таким образом, в основе нашей методики обучения лежит необходимость личностного развития. Во-вторых, что сочетается с первым принципом, Человеку следует в совершенстве овладеть не только своими мыслями и чувствами, но и иметь хорошую физическую форму, чтобы благодаря безупречной внешности передавать искренние внутренние порывы. Мы твердо убеждены в том, что бесполезно устанавливать системы правил для постановки речи, интонации, жестов и прочих выразительных средств, пока два этих принципа не будут выполняться. Третий принцип, как нам кажется, точно не вызовет разногласий. Никто не сможет убедительно говорить, пока не поставит грамотную речь. Это может выглядеть как замкнутый круг, но это требование никак не обойти. Многие преподаватели начинают обучение с объяснения того, как нужно что-то делать. И совершенно напрасно. Старый трюизм, то есть общеизвестная избитая истина, банальность, гласит о том, что мы учимся чему-то, когда делаем это. Начинающий оратор должен в первую очередь как можно больше говорить с людьми, а не ставить голос, жесты и прочее. Когда он начнет выступать, то сможет постепенно улучшать свои навыки, самостоятельно подмечая и исправляя допущенные ошибки или принимая к сведению критику слушателей. Но как выявить свои недостатки самостоятельно? Просто ответив на три вопроса. Какие качества присущи красноречивому оратору? каким образом можно развить в себе хотя бы некоторые из них, какие вредные привычки в речи мешают достичь этих качеств. Опыт в этом случае не просто лучший учитель, но главный и единственный. Но вы не должны ограничиваться только собственными наработками. Для наполнения, исправления и обоснования правильности наших собственных знаний должен использоваться опыт других людей. В этой связи человек может стать для себя самым главным критиком только тогда, когда научится хорошо понимать самого себя, прислушиваться к мнению других людей и оценивать эффективность деятельности по критериям, которые сам для себя выработал. Как говорил Кант, если я должен, значит могу. Прослушивание данной книги покажет, насколько полно и наглядно были раскрыты эти принципы. Человеку, который хочет научиться выступать на публике, с самого начала необходимо выбрать для выступления хорошо знакомые темы. На страницах нашего издания приведены простые советы по самоконтролю, которые помогут постепенно развить выразительность речи благодаря обогащению своего внутреннего мира. Также слушателю откроется сокровищница материалов, которые он сможет использовать в учебных целях. Но прежде всего, в течение всего обучения он должен выступать, выступать и еще раз выступать, чтобы выработать свои собственные техники, свою особую манеру и приемы, рожденные из личного опыта и наблюдений, а также изложенного письменно-жизненного багажа других людей. Так что в первую очередь важно понять, что техника имеет второстепенное значение. Главную роль играют голова и сердце. И не просто главную, а первостепенную. Пока в человеке не будет целостности, любые используемые методики будут походить на красивые одежды для восковой скульптуры. Джозеф Берг Эйсенвейн. Город Нарберт, штат Пенсильвания. Искусство публичного выступления.